Глава восьмая. Предательство. К отмени подъезжали, когда над горизонтом уже начал прежить рассвет. Мутный на заднем сиденье давно успокоился и мирно сопел, пуская слюни на сиськи одной шлюх. В зеркало заднего вида Тоня прекрасно видела все ее эмоции на сей счет. Это только Мутный считал себя неотразимым. На самом деле его поведение вызывало сильнейшее отвращение. А уж как он мог выбешивать людей... Об этом наверняка будут слагать легенды. Еще 30 лет назад эта шлюха вряд ли дала бы ему, даже за деньги. Но сейчас все иначе. Она принадлежит ему, как и та сотня девушек, что остались в Жуковском. Нет, она вовсе не считала себя безгрешной. Напротив, прекрасно понимала и осознавала все, что они натворили. Совесть уже давно не оставляла ее в покое, терзая душу и являясь лицами во снах. Некоторых из них она помнила. но большинство казались ей незнакомыми. Однако Тоня была уверена, что все они пострадали от ее рук или от тех, кто сейчас сидит рядом с ней в машине. Именно поэтому она всегда куда-то бежала, стремилась убраться подальше, лишь бы заглушить чертову совесть. Вот только от тебя не убежишь, как ни старайся. И нет. Все это произошло не вчера и даже не 20 лет назад. Еще перед тем, как они обнаружили бункер госрезерва, Она уже была готова вышибить себе мозги. Не хватало духа. Да что толку, если Лена каждый раз возвращает ее к жизни? Она не боялась в этом признаться. Мало того, данная темы часто поднимались и озвучивались. Никто не знал, что они с Герой уже давно обсуждали все это, и затея с походом в Москву была вовсе не для того, чтобы побороть тьму. Это стало лишь попутной целью. Но кто бы мог подумать, что все закончится именно так? Тот день должен был стать последним в их жизни. Гера собирался расщепить всех на атомы, на крохотные частички, сжечь в котле атомной реакции. Вот только у судьбы на сей счет оказалось собственное мнение. Все пошло не по плану, и теперь Гера в плену. Зная кто-нибудь, что творилось в душе у Тони, у этого человека наверняка возник бы закономерный вопрос. «Так почему же ты не ушла?» «Зачем терпеть подле себя людей, которых ты ненавидишь?» Ответ прост. Она искала способ, чтобы убить их, а затем, возможно, и себя. Но время, их статус и положение крепли, с каждым разом отдаляя любую, даже самую мизерную возможность. И да, попытки были. Она не сидела все это время, сложа руки. Дважды ей удавалось подставить друзей, Однако Лена каждый раз возвращалась к жизни, а затем приводила за собой и мутного. Они не знали, даже не догадывались, кто за всем этим стоит. В Первый раз она сожгла их тела, точнее, попыталась. Однако Лена очнулась гораздо раньше, чем превратилась в бесформенную кучку пепла. Да невозможно это – сжечь человека до состояния пыли. По крайней мере, под открытым небом не вышло. Все могло бы получиться, быть под руками работающий крематорий. Тоня попросту не выпустила бы Лену, пока та не превратилась в прах. Второй раз она сбросила их тела в кислотное болото, в надежде, что они растворятся. И снова осечка. Кислота сработала даже хуже, чем огонь. Слишком медленно, слишком долго. Но самое страшное не это. За обе неудачные попытки пострадали невинные люди. Ей пришлось их подставить, дабы остаться в тени, хотя не так уж они были невинны. За каждым имелись грешки ничуть не меньше, чем за теми, чьей смерти она так страстно желала. Когда она услышала голос Геры, когда поняла, что он наконец вернулся, в ее душе вновь колыхнулась надежда. Едва она высадила мутного с Леной, как вновь помчалась ко тьме. Однако ее планам так и не суждено было воплотиться в жизнь, но не взяла она в расчет натур наркомана. Люди с подобным складом характера никогда не задумываются о ближнем, Плевать он хотел на все обещания, как и на их общие планы. Геру волновало лишь одно – когда друзья собираются вытащить его из плена. Он слышал все то, о чем они говорили. Знал о жертвах, что собирается ему поднести, и ему было плевать на их жизни. Его волновало лишь собственное. Впрочем, и Тоня уже давно стала такой же. Все ее мысли и планы на самом деле являлись мишурой – оберткой для потехи собственного эго. Если в самом начале она это понимала, то сейчас самостоятельно завела себя в дебри. Ей казалось, будто все это пойдет на благо человечеству. Однако реальные цели несколько расходились с действительностью. Ей хотелось покоя. Желание заглушить совесть превратилось в навязчивую идею. Ведь все это время она заставляла ее молчать, прибегая к помощи опиатов. Даже тот факт, что она уговорила друзей оставить основную группу шлюх в Жуковском, имел под собой совсем другое основание, нежели спасение невинных жизней. Тоня просто хотела отсрочить момент возвращения Геры из плена. Да, она не верила, что задумка сработает, но возможность все-таки не исключала. Конечно, если все получится, отсрочка будет незначительной. Лена не позволит тянуть время, она тут же прикажет своим людям пригнать сюда остальных. Если Гере не хватит той сотни душ, она найдет тысячу. Однако некие предшествующие события позволяли тоне думать, что даже эта небольшая срочка может стать судьбоносной. Всего один день позволит многое изменить. Лишь бы тот, у кого она попросила помощи, согласился. Он уже собирался спать, когда раздался стук в дверь. Настя не одобряла поздних гостей, К тому же сын сегодня ни в какую не хотел укладываться. «Мне ровен час разбудят, и тогда всем не поздоровится». Стук повторился. Казалось, он прозвучал еще более громко. Малыш в кроватке заворочился, и Настя одарила мужа недовольным взглядом. «Да иду я, иду!» Тихонько прошептал он и поцеловал супругу в щеку. она распахнул дверь как раз в тот момент, когда гостя занесла руку для очередного стука. Худощавая девушка сказала, Затянута в новенькую горку, симпатичная. Однако было в ее глазах нечто такое, что вызывало дрожь и отвращение. В ее жизни явно имели место очень страшные события. Словами это вряд ли объяснить, но такое всегда чувствуется. Нет, ее взгляд не был грозным или надменным. Напротив, он скорее казался уставшим. Молоденькая, навскидку максимум лет двадцать пять, а смотрит так, словно прожила уже больше века. «Вы кто?» Это неважно. Я хочу нанять вас. Простите, но вы, кажется, ошиблись дверью. Насколько мне известно, в соответствии с кодексом вы не можете отказаться от охоты. Сожалею, но я больше не имею отношения к гильдии. Вам лучше обратиться в комендатуру. Оставьте заявку по всей форме, утром ее предложат охотникам, и кто-нибудь обязательно возьмется решить вашу проблему. Мне не нужен кто-нибудь. Я хочу нанять вас. Девушка, я ведь вам уже все объяснил. Я хорошо заплачу. «Сколько вы хотите? Килограмм? Два? Десять?» «Простите, но я... Я не уйду!» Упрямо тряхнула головой она. «Если понадобится, буду стучать в вашу дверь всю ночь». «В таком случае мне придется вызвать охрану». «Это ведь вы убили Цезаря, не так ли?» «Допустим». «А теперь попробуйте допустить, что он был всего лишь пешкой». «Так, стоп. Присядьте на веранде. Я сейчас оденусь». «Кто там?» Шепотом спросила Настя, когда он вернулся в дом. «Пока не знаю. Какая-то девушка просит помочь». «Ты ведь обещал, родная. Я знаю, помню. Мы просто поговорим, и я подумаю, кому лучше предложить работу». «Что-то серьезное? Может быть, не знаю. Я ведь вижу, что ты взволнован. Давай я вначале все выясню, а после мы поговорим, хорошо?» «Может, вам чаю сделать?» «Не, хотя ладно, давай». Он еще раз поцеловал жену и выбрался на веранду. Девушка сидела в самом дальнем углу и заметно нервничала. Было видно, что ей стоило огромных усилий явиться к нему в дом. Она сказала, что царь, с которым было столько мороки, всего лишь пешка. Чья пешка? Те силы, которыми он владел, — это не шутки. Таких нет даже у фантома, притом вместе со всей своей гильдией охотников. Если он пешка, тогда что за силы стояли у него за спиной? Гадать можно до бесконечности». Вот только в том нет никакого смысла, ведь человек, владеющий информацией, сидит прямо перед ним. «Рассказывай!» Он сел напротив и внимательно посмотрел в глаза незнакомки. В поздних вечерних сумерках ее лица практически не было видно, но страх и волнение скрыть не удавалось. Они чувствуются, проскакивают в поведении, резких, рваных, порой нелепых движениях. «Я не знаю, с чего начать», — тихо произнесла гостя и зачем-то осмотрелась. «Не переживай, здесь тебя никто не посмеет обидеть». «Угу», — ухмыльнулась она. «Вы просто не понимаете, с кем имеете дело. Они страшные люди». «Кто они?» «Мои друзья». Произнеся эту фразу, девушка замолчала и теперь уже сама внимательно посмотрела ему в глаза. Видимо, она ожидала какой-то реакции, но он даже брови не повел. Сколько раз ему приходилось слышать подобное начало». «Особенно, когда собирались предложить заказ на бывшего компаньона. Клиенты всегда преподносились как конченые подонки, страшные, безжалостные ублюдки, а потому он привык к подобным заявлениям. Мало того, каждый раз, прежде чем браться за подобные дела, он проверял все самостоятельно. Если бы гостья начала разговор с этих слов, он бы уже давно вызвал охрану, но нет. Она зацепила его иначе. Позади скрипнула дверь, и в проеме появился стройный силуэт женщины с подносом в руках. Однако гостья вздрогнула что еще раз подтвердили догадки хозяина дома. Гостя очень напугана. «Здравствуйте!» Вежливо поздоровалась Настя, но в ответ получила лишь молчаливый кивок. Но она девушка умная, а потому настаивать не стала. Подрузила на стол поднос, молча поцеловала мужа и скрылась за дверью. «Невежливо это!» С легким укором в голосе произнес хозяин. «Мне похуй!» — пожала плечами та. — Я сюда не дружбу водить приехала. — Давайте обойдемся без мата, хорошо? — Ладно. — Итак, вы что-то говорили о своих друзьях. — Да они даже не друзья мне, так. Наверное, мы больше коллеги, или как это назвать в нашем случае? — Понятия не имею, что у вас за случай. Вы ходите вокруг да около, но судя от вас все еще не слышно. Как я понял, царь кому-то подчинялся, так? — Не совсем. Либо вы начинаете говорить, либо мы молча пьем чай и расходимся, как в море корабли. Я не просил у вас работу. Вы сами ко мне пришли, так что давайте без намеков. Рассказывайте все, как есть. Я уже сказала, не знаю, с чего начать. Мне без разницы. Можете просто сказать, кто они и что им нужно. А главное, попытайтесь объяснить, почему именно я должен взять этот заказ. Потому что кроме вас его больше никто не исполнит. С чего вы взяли? «В гильдии имеются охотники во много раз круче меня. Я могу даже порекомендовать вам нескольких». «Вы не понимаете, потому как вы ничего не говорите». «Я пытаюсь. Кто они?» «Ее зовут Лена. Если вы сможете убить ее, дальше будет проще». «Я не убиваю женщин и детей». «Она не женщина. Она чудовище». «Это лишь слова». «Нет, это правда. Я знаю, о чем говорю. В ней нет ничего святого, ничего человеческого». Но самое страшное, что ее невозможно убить. «Она что, бессмертна?» «Да. Вы верно шутите. По мне, похоже, что я смеюсь. Как думаете, сколько мне лет?» «Не знаю. Двадцать пять, максимум тридцать. Почти шестьдесят. Это тоже лишь слова. Мне было чуть больше двадцати, когда началась Третья Мировая. Я видела, как умирал этот мир и как он возрождался из пепла. Вам и не снилось то, через что нам пришлось пройти. И да». Ваш друг Фантом может подписаться под каждым моим словом. — Так вы знакомы? — Еще как, — ухмыльнулась гостя. — Он убивал нас дважды. — Мне послышалось, что вы применили слово «убивал», — с ухмылкой на лице переспросил хозяин. — Нет, вам не послышалось. — Так. Он поднялся и несколько раз прошелся туда-сюда по веранде, а затем снова уселся в плетеное кресло. — Ничего не понимаю. — Тогда как? — Это все Лена. — Вы наверняка знаете, что каждый человек в этом мире обладает неким талантом. Вы сказали «в этом мире». Я знаю, кто вы и откуда. Неужели? Вам знаком человек по кличке Чума? Ясно. Я уже в курсе, что он работал на царя. Не совсем. Скажем так, он вольный наемник, работает исключительно за звон металла. Впрочем, как и охотники, не так ли? Всем нужно как-то жить. Некоторые этого не заслуживают. Это все философия и пустой трепь. Мы несколько отошли от темы. «Вы утверждаете, что ваша подруга Лена обладает даром бессмертия?» «Не совсем так. Она умирает, но временно. Что значит «временно»?» «То и значит. Час-полтора. Иногда минут пятнадцать. Зависит от степени повреждений. Чем они сильнее, тем больше времени требуется на восстановление». «И как вы хотите, чтобы я ее убил?» «Так же, как вы убили царя. Насколько мне известно, он не воскрес. Она не смогла его оживить». «Может быть, не пыталась?» «Нет, я уверена, что она пыталась. И, скорее всего, не раз. Просто у нее ничего не вышло. Возможно, на других людей ее талант не распространяется. Вы-то мне сейчас рассказываете?» «Хотите сказать...» «Говорю открыто. Да, он тоже умирал не раз». «А сколько раз умирали вы?» «Сбилась со счета. Вы мне не верите?» «Нет, не верю. Все, о чем вы сейчас говорите, очень похоже на бред». Вы что-нибудь слышали о тьме? Вы о той, что нависла над бывшей столицей? Нет. Я о той, что раньше бродила по земле и высасывала человеческие души. Разве это не сказки? Сказки? Так вот, значит, что сделали из этого люди. Поговорите с фантомом. Он вам расскажет об этих сказках. А заодно поведает, кто за всем этим стоял. Намекайте на ваших друзей. Я! Девушка подскочила и ударила себя в грудь. «Я была генератором этой тьмы и жрала души. Я заслуживаю смерти точно так же, как и они. Обещайте мне, что как только покончите с ними, убьете и меня тоже. Не кричите, пожалуйста. У меня маленький сын, мы его едва уложили». «Простите». Гостья вернулась на место и отвернула лицо. «Просто обещайте, что убьете и меня тоже. Возможно, я буду против и передумаю, но меня тоже нельзя оставлять в живых». «Тьма, души». Это какая-то хрень. Нет, это не хрень, это пиздец. Полный, окончательный и бесповоротный. Но с чего вы решили, что я способен убить эту вашу Лену? Потому что я не слышу. Что, простите, когда вы рядом, я не слышу. Я вам уже говорил о талантах. Так вот, рядом с вами мои не работают. Думаю, в этом и кроется основная причина. Хм, о чем-то таком говорил царь, задумчиво пробормотал хозяин дома. «Помогите, пожалуйста. Кроме вас больше никто не справится». «Я заплачу. Сколько скажете, столько и заплачу. Я отдам вам все, что у меня есть». «Мне нужны имена и место. Лена, Мутный и я, Тоня». «Вы действительно хотите заказать себя?» «Да. И готова за это заплатить. Мутный живет в Раменском, Лена в Жуковском. А я сама к вам приду, как только вы исполните заказ. Меня все равно никогда не бывает дома». «Я еще не сказала, что возьмусь за работу». «Ты где?» Девушка вздрогнула и побледнела. Она перевела испуганный взгляд на рацию, а затем вновь посмотрела на хозяина дома. «Отвечай, сучка, дело очень серьезное». «На связи!» Голос гостя изменился. Сейчас одной фразой она полностью сломала образ испуганной девчонки. Перед ним сидела хищная тварь, способная порвать глотку любому. Вот только теперь он действительно увидел ее истинное лицо, и оно ему не понравилось». Однако брать заказ он все еще не хотел, по крайней мере до тех пор, пока не поговорить с фантомом. Снова какие-то тайны из прошлого. Однажды из-за подобного секрета они едва не поубивали друг друга. Слава богу, все удалось решить, хотя дело почти дошло до греха. Поняла, буду часа через три. «Ох, ебать тебя носит. Ладно, похуй. Главное, приезжай. Нам сейчас лучше держаться вместе. Хуйня вокруг явно нездоровая. И да, Тонь, будь аккуратней, не доверяй никому». Прозвучало напутствие, на которое наложился мужской отдалённый крик. «О, бля! Тебе пиздец, вобла ёбаная!» Гостя поспешила отключить рацию и снова бросила испуганный взгляд на хозяина дома. «Простите, мне нужно срочно уезжать. Кажется, у ваших друзей и без меня нарисовались проблемы». «Очень на это надеюсь. Поговорите с фантомом, и вы поймёте, что всё, о чём я вам сейчас говорила, чистая правда». «Постойте, как мне вас найти, если я вдруг соглашусь на сделку?» «Не нужно меня искать». «Просто возьмите заказ. Как только вы его исполните, я сама к вам приеду и привезу золото». «Если все, о чем вы мне сейчас рассказали, правда, эта работа обойдется вам в круглую сумму». «Сколько?» «Не меньше тысячи золотых, но...» «Договорить он не успел, потому как девушка огласила округу звонким смехом». «Тысяча золотых? Ха! Я готова отдать вам чуть больше ста килограммов. Это все, что у меня есть. Этого более чем достаточно», — сухмылка ответил хозяин. «Но вначале я должен подумать». «Поторопитесь. Если им удастся высвободить из плена моего друга, вам не победить». «Друга? Из плена?» «Да. Его зовут Гера, и та тьма, что висит над столицей на данный момент, является его тюрьмой». «И как же они хотят его вытащить?» «Пока не знаю, но они обязательно придумают. Лена знает, что он там и пойдет на все, лишь бы его вызволить. Я думаю, что у нее заканчиваются души». «Души? Как это связано?» «Простите, мне пора бежать. Поговорите с фантомом. Думаю, он все вам объяснит». Девушка выскочила на улицу, откуда вскоре донесся звук автомобильного двигателя. Пару минут он тарахтел в холостую, а затем машина сорвалась с места. Позади снова скрипнула дверь, а вскоре любящие руки жены обняли его за шею сзади. «Думаю, ты должен ехать», — не скрывая грусти, произнесла она. «Я пока ничего не решил». «Нет, милый, решил». Просто еще сам об этом не знаешь.